Кирилл Шарапов «На той стороне, между светом и тьмой». Глава первая «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Константин. Он наблюдал за Юлией через зеркало, в которое изучал свое новое лицо. Девушка сидела на краешке кровати в их шикарной каюте и массировала виски. Слияние с магом, который командовал резервом, поджидающим их на границе вотчины, прошло как надо. Вот только Юлия теперь ощущала чужие эмоции, и хорошего настроения ей это не прибавило. Боярышня зло зыркнула Воронцову в спину. За последние одиннадцать часов она была не слишком приятным собеседником. Ведуном Тавр был хорошим, а вот человеком – сложным. Если бы не обстоятельства, Константин бы никогда не дал провести слияние с этим человеком. «Держусь», – процедила Юлия сквозь зубы. Но чем быстрее эта связь будет разорвана, тем лучше. Тяжелый он человек. Например, сейчас его обуревает гнев. Не знаю, что там произошло, может, в дерг проигрался, может, что плохое про себя услышал, но он в ярости. А ведь и я просила его ближайшие сутки сидеть тихо. Я вот на тебя смотрю, и мне хочется тебе скандал закатить. Причем все равно по какому поводу. Держи себя в руках, милая. Стараясь не улыбаться, с нежностью произнес воронцов. Как все кончится, обещаю Тавру морду начистить до кровавых соплей. Юлия вместо улыбки зло оскалилась и от нее плеснула довольством. Начистишь, разрешила она, если я его сама не отделаю, и мне очень не нравится твоя новая рожа. Нет в ней ничего привлекательного. Рожа, как рожа, заметил Константин, бросив взгляд на свое новое лицо. Ну да, мрачная, хмурая, с несколькими шрамами, короткая борода на квадратном подбородке. Злые коре глаза. Волосы средней длины прикрывают уши, так тут носят наемники. За основу был взят погибший стрелок из отряда Даяны, что сопровождало их в вотчину Рысевых. Вроде его кличка была Крен, а может и не Крен. Правда, Константин добавил пару черт от себя. Убрал большие уши, которые были как у чебурашки, поменял форму губ и носа. Ведь личина это позволяла. Последние два дня тренировался накладывать быстро и качественно. Больше всего ему не нравилось, что она нехило так жрет энергию из его запасов. Вот тут выручила Лада. Оказалось, она принесла с собой из Беловодья несколько образцов, над которыми работала там. Пара колечек как раз были довольно сильными артефактами, хранилищами энергии. Перстень печатка на мизинец увеличил его резерв больше, чем вдвое. И если раньше он равнялся трем, то теперь примерно семи. И это было сильно. Второе кольцо получила Юлия. «Зря ты так», — продолжил он, — «обычная наемнича рожа, среди них каждый второй такой, не буду выбиваться из стада». «Просто мне она не нравится. А и не нужно», – покачал он головой и, поднявшись, подошел к девушке. «Это просто маска, маскировка, необходимая для нашего дела. Собирайся, пора выдвигаться. Скоро ворота Воронграда закроются, а нам нужно попасть внутрь». «Не сердись», – поднимаясь, неожиданно попросила она. «Это не мои эмоции, и мне очень сложно держать их под контролем». Вот сейчас он немного успокоился, и стало легче. «Я понимаю, хотя мне тоже не нравится твое поведение». «Ваше сиятельство, пора!» – раздался из-за двери голос Дрозда. «Если мы хотим успеть попасть в город сегодня». «Идем!» – крикнул в ответ Воронцов. Он застегнул пуговицы на сюртуке, затем поверх надел пояс с кобурой, в которой дремал выручивший его три дня назад в безымянном поселке Медведь. За спиной привычно разместился нож из беловодия. На левом боку жезл, который Лада за пару часов улучшила, и теперь он мог вместить столько вет, сколько недорогой посох. Около двадцати семи. Против дежурных пятнадцати. Вот только у Константина столько не было. Подмышечная кабура с монархом осталась висеть в шкафу слишком приметная вещь для этих мест. Последним штрихом была водруженная на голову с сидеющими волосами широкая треуголка. Юлия одета почти идентично. Правда, ее наряд был более женственным. Константин сделал шаг к двери, но тут хлопнул себя по лицу и вытащил из пирамиды на стеле КД карабин долгова, тот самый доставшийся Атавии. Теперь он был покрыт рунами. Лада сделала невозможное. Невозможное в Яве. Не зря она убила столько времени на нанесение сложнейших рун. Теперь любая пуля с соответствующей руной, выпущенная из этого карабина, была заряжена частичкой света. Артефакторша довела до ума идею создателя кары Сварога. Тот нуждался в артефактных патронах, а карабин в обычных, превращая их в артефактные. Юлия с завистью посмотрела на оружие Константина. Ее еще не было в работе. Так что на ее боку висела обыкновенная северная звезда. Хотя Воронцов считал, что тяжелый полуавтоматический восьмизарядный пистолет с серьезной отдачей был слишком массивным и брекучим для ведуньи. Когда он подверг сомнению выбор девушки, предложив взять монарха, она ухватила его за руку и отволокла на семейное стрельбище – где довольно бодро выпустила за три секунды весь магазин. Промазала только раз в самую дальнюю из мишени на сорока метрах и ствол не так уж и сильно подбрасывало. В общем, Константин кивнул и даже повторил результат. Попал все восемь раз, но у него ушло на пару секунд дольше. Все же брыкалась северная звезда нешуточно, и каждый раз приходилось возвращать его на линию прицеливания. Воронцов толкнул дверь и вышел в общую комнату. Малый уже ожидали их во всеоружии. Ведун стрельнул взглядом на карабин и завистливо вздохнул. Его игрушка тоже еще в работе. Лада оценила свое уникальное умение в пять тысяч. Повздыхав и немного поторговавшись, правда, ничего не добившись, Мал выписал артефактор Шичек. Вот только попал самый конец короткой очереди, следом за Юлией, Дроздом и Радимом, который Винтовок не любил, поэтому Калинина должна была расписать его северную звезду. «Все собрались в общей комнате, которая теперь, с вашей легкой руки, ваше сиятельство, превратилась в кают-компанию», – доложил Дрозд. Воронцов кивнул и первым вышел в коридор. Да, Дрозд оказался прав, все были в сборе, Одноглазый капитан прекрасной Анны, горд и лада. И того их отряд насчитывал шесть человек стандартная численность для наемников. Ну и рожа у вас, ваше сиятельство, рассмеялась артефакторша. Ничего поприличнее не могли выдумать. Юлия, которая сейчас была не в своей тарелке, мерзко хихикнула. Мал закатил глаза. Он уже бросил испепелять на Халку взглядом, признав таланты Лады. Таким людям многое позволялось. Горд только улыбнулся. Радим старался сохранить лицо, но, наконец, не выдержал. «Друг, ты не мог создать что-то менее зверское?» «Мог, но решил, что говорящее лицо, учитывая мое прозвище, послужит для создания необходимой репутации», — пояснил Константин. «У меня ведь на роже написано «Не влезай, убьет». «Правда твоя, Костя», — как всегда фамильярно согласилась Лада. «Ладно, сиятельство, готовы?» «Забыли про сиятельство», — состроив зверскую рожу, заявил Воронцов. «Кто вспомнит, дам в глаз. А теперь пошли, посмотрим мое наследство». «Тут до города с километр», — заявил Радим. «Не успеем пешком. Утра по грузовик ждет, на нем доберемся. Нас будут ждать в гостевом дворе «Сытый пес». Место так себе, но там селятся все наемники, пребывающие в эти земли в поисках работы. Искра, давай, не как в прошлый раз, без вет обойдемся. Позволь мужчинам решать возникшие вопросы. Ну или бей в морду пивной кружкой. Как выйдет, огрызнулась боярышня. Похоже, у виду нас, которым она провела слияние, снова испортилось настроение, что не замедлило сказаться на девушке. «Кто ко мне сунется, будет разбитую рожу лечить у ведуна. Сама не заживет». Константин тяжело вздохнул, принимая, что эти дни будут для него непростыми. «Вперед!» – скомандовал он, и вся шайка потянулась к выходу. Грузовик оказался больше похож на автобус. Каркас с несколькими сидениями, проходом между ними, окнами. Больше всего это напоминало старый ЗИС. как вместе встречи изменить нельзя. Но там все же был единый салон, а здесь кабина отдельно и выход только через заднюю дверь. Радим, как командир отряда и наниматель, забрался в кабину к водителю, остальные полезли внутрь кузова. «Подкинуть, что ли, местным идею общественного транспорта?» – подумал Воронцов, занимая с Юлией заднее сиденье, уступив девушке место у окна. Грузовик почти бесшумно тронулся с места и уже через пять минут покинул взлетное поле, а еще через десять был у ворот, которые вот-вот должны закрыться. Проверка прошла как надо. Несмотря на серьезного мрачного ведуна, который проверил каждой ведой поиска сокрытого, ни документ, выданный на прозвище «Чужой», ни личина не подвели. С остальными тоже проблем не возникло. И вскоре автобус въехал в город и двинулся по широкой центральной улице к противоположной окраине. Надо сказать, город был хорош. Уличное освещение, везде светцы, на стенах домов охранные руны. На улице довольно много людей и транспорта. По тротуарам вышагивали тройки патрулей, причем в каждом был ведун. Вдоль центральной улицы стояли особняки от трех до четырех этажей. Аккуратные, говорящие о достатке живших в них людей. Халупы, если и были, то наверняка располагались ближе к внешним стенам, окружающим Воронград. «И как вам ваш город, ваше сиятельство?» – шепотом поинтересовалась Юлия. «Давай без сиятельств», – также шепотом попросил Константин, понимая, что тут все свои, и бить в глаз возлюбленную, как он обещал, плохая идея. «Нормальный город», — продолжил он, — «довольно зажиточный. Хотя меня не прельщает мысль жить здесь на другом конце страны, но и оставлять эти земли всяким проходимцам я не собираюсь. Посмотрим, что будет, когда доберемся до усадьбы». Он уже успел взглянуть на нее сверху. Радим специально заложил круг над городом, чтобы Воронцов смог оценить местность. Огромный комплекс из центрального здания и семи строений — находился в трех километрах от Воронграда. Каменная дорога вела из города к главным воротам. Сады и фермы заканчивались в паре километров от стен. Дальше шли зеленая луга. И Константин готов был поставить все свои деньги против откушенного пирожка, что незаметно туда не подобраться. А такой вещи, как экскурсия на исторический объект, здесь еще не изобрели». Автобус остановился возле ворот довольно большого двухэтажного здания, над которым висела вывеска «Сытый пес». Константин откинул лесенку, сбежав вниз, подал руку Юлии, также поступил горд, помогая спуститься ладе. Во дворе было людно, какие-то мужики с револьверами на поясе жарили на костре здорового распотрошённого свина. Их было человек десять. Часть из них столпилась вокруг жаровни, другая же сидела за длинными столами, потягивая пиво из больших глиняных кружек с железными крышками. Некоторые, увидев Ладу и Юлию, одобрительно засвистели. Это было вполне объяснимо. Наемниц в вольных отрядах хватало, но большинство из них были крепкими, коренастыми, с обветренными лицами, нередко покрытыми шрамами. поэтому мужчины отдали должное красоте артефакторши и боярышне. Искра зло стрельнула в их сторону взглядом, но это было единственное проявление недовольства с ее стороны, хотя Воронцов уже предчувствовал, что неприятности не избежать. Константин, идущий впереди, поднялся по ступеням на крыльцо и, поправив карабин на плече, вошел внутрь. Да уж, сытый пес не мог претендовать на звание респектабельного заведения – Наемники, люди шумные, наглые, не зря местные держали перед воротами гостевого двора броневик и трех дружинников во главе с ведуном. Зал был большим, человек семьдесят, наверное, без труда могло разместиться. Но сейчас тут куда меньше народу. Константин ожидал драк в стиле «Человек с бульвара капуцинов», и они наверняка здесь бывали и довольно часто – Но именно в настоящий момент люди сидели небольшими кучками, пили, ели, тискали продажных девок. Хотя за одним из столов у двери разговор шел на повышенных тонах. Там играли в дерк, аналог нечто среднего между покером и подкидным дураком. Но до рукоприкладства дело еще не дошло. Константин стянул с головы треуголку и уселся за стол, доверив переговоры Радиму, который играл сейчас роль командира их в Атаге. кулаком по столу он громко выкрикнул. «Мясо и вина на всех! Да получше!» Чарник за стойкой кивнул и, сделав знак подавальщицы, отправил ее к столу принять заказ. Радим же, кинув на лавку свою треуголку, направился к нему договариваться о ночлеге, выяснить новости и узнать, есть ли тут работа. Какое-то время сидящие в зале наемники пялились на новичков, но вскоре вернулись к еде, выпивке и шлюхам. Капитан Ледкора вернулся через пять минут. «Комнат нет», – развел он руками. «Большая ватага наемников, 50 с лишним рыл, явилась вчера и сняла все до единой». При этом он выразительно кивнул, опережая ненужные вопросы, давая понять, что те самые люди, которых он нанял для помощи, в случае неприятности. Нам посоветовали небольшой гостиный двор на другой стороне улицы. Там точно есть несколько свободных комнат. Только просили не буянить, дабы не портить отношения. «Как пойдет», – процедила Юлия. «Искра, держи себя в руках», – слегка повысив тон, попросил Воронцов. «Я понимаю тебя, но нам сейчас неприятности ни к чему». «Не понимаешь, чужой?» — вызвералась девушка. «Эта скотина опять с кем-то сцепилась, и у меня есть огромное желание сжечь заживо вон того похотливого мужика, который раздевает меня глазами. Может, молнию в него пустить, чтоб до костей обуглился?» «Да...» — пожевал губами Мал. Надо было Тавра запереть в трюме, ведь говорил ему, сиди тихо и не делай ничего лишнего. Не послушал, все впустую. Ну ничего, я с ним, как все закончится, потолкую. В очередь, развеселился Воронцов. Думаю, сначала с ним поговорит Искра, с тем, что останется я, а уж потом ты сможешь прочитать нотации «Горстки пепла». Все за столом заржали, даже ведун, который обычно оставался серьезным, растянул губы в усмешке. «Признаю, ты в своих правах, чужой». Появилась подавальщица, которая начала сгружать с внушительного подноса миски, кружки и тарелки. Радим дождался, когда деваха закончила и удалилась, быстро пересказал новости. Наше появление подозрений не вызовет. Сейчас в Воронград съезжаются команды наемников со всего Востока. Барон Волод Торбин, что правит здесь, собирает силу против своего соседа, графа Трубина. Тот его смертельно оскорбил, выставив за дверь, когда барон явился сватать старшего сына к младшей дочери графа. Все знают, что Торбин не тот человек, что спустит оскорбления и пренебрежение, и пойдет до конца. И теперь оба набирают наемников, но дело только начинается, так что никого силком не тянут. «За***ись!» – буркнул себе под нос Воронцов, заметив, как улыбнулись Лада и Горд. Юлия пропустила мимо ушей. Похоже, она пыталась совладать со своими чувствами. Остальные, скорее всего, не поняли, что значит это слово. «У нас тьма прет с запада», – продолжил Константин. «Черные ведуны вырезают целые поселки и веси, а эти два петуха собрались резать друг друга». «Кстати, как тут с тьмой?» «По сравнению с севером почти тихо», — ответил Радим. «Всего четыре нападения, но это только по землям барона, что у соседей чарник не знает. Так что наемников здесь много, и никого это не удивляет. Скажем, мы попали сюда в нужное время». «Ну, хоть что-то», — согласился Воронцов. Неожиданно у стола возник невысокий крепыш со шрамом на лбу и, кивнув Радиму, без спроса уселся за стол. «Какие будут приказы?» — тихо поинтересовался он у капитана Литкора. «Знакомьтесь», — произнес граф, пожав протянутую руку наемника. «Сотник Еромир Бышев по прозвищу Кол. Он возглавляет отряд, который я нанял...» чтобы, если что, он пришел к нам на помощь. Еромир кивнул всем сразу, скользнув сальным взглядом по Юлии, которая сидела напротив. «Еще один такой взгляд!» прошипела сквозь зубы Юлия. «И я тебя мордой буду по столу возить, пока не сотру до костей». При этом она совершенно машинально создала веду молнии и теперь гоняла искры по своим длинным украшенным перстнями пальцам. «Понял, ведунья, не надо сердиться», — скинул руки с раскрытыми ладонями Бышев. «Как ты с таким характером дожила до этого дня?» «А у нее в это временами, обычно она чуткая и вежливая», — подколола боярышню Лада. Яромир понятливо хмыкнул и обратил свой взор на Родима, а Калинина подмигнула тяжело дышащей Юлии. «Расслабься, подруга, здесь нет врагов, во всяком случае пока что». И ведь сработало. Рысева кивнула, загасила так и не спущенную из поводка веду и, выдохнув, отпила сразу четверть поллитровой кружки. Пламя в ее глазах слегка поутихло, и боярышня стала прислушиваться к разговору. «Задача, Ярамир, у тебя простая», – начал инструктаж Радим. «Приглядывай завтра за восточными воротами, ну и за западными, но за ними одним глазом, все внимание к первым». Если увидишь, что в ту сторону спешат десятки баронских дружинников, ты со своими людьми тихонько топаешь вслед за ними, на глаза им не показываясь. Мысли глаз доставай, нужно связь установить. Если у нас все будет плохо, держись в зоне приема, а там скажу, что делать. С той стороны пара ферм и усадьба боярская. Вроде как владелец объявился, но я слышал, он сейчас в тверде. «Где вас искать, если что?» «Нигде не искать!» — голос Радима стал жестким. «Если тревоги не будет, сидишь спокойно в городе и никуда не суешься. Потом мы возвращаемся и улетаем, а твой контракт закрыт». «Подожди, Родим, неожиданно произнесла Лада. «Дай-ка мне твой мыслеглаз». Она порылась в сумке, стоящей на лавке, и вытащила наружу тот самый набор инструментов, упертый Воронцовым в беловодье. Озадаченный граф протянул артефакт Калининой. Та быстро изучила руны, улыбнулась, потом достала из сумки заготовку для мыслигласа, только из черной кости, и начала прямо за столом резать на ней руны. «Интересные у барышни в сумке вещички хранятся», пробормотал Яромир. «Это ведь кость проклятого. Такая стоит не меньше полусотни золота». «Верно», пробормотала Калинина. А теперь заткнись и не отвлекай. Наемник состроил рожу, которая выражала крайнюю озадаченность, а Лада сосредоточенно резала руны, причем делала это механически, изредка откладывая резец и отпивая из кружки пива или доставая тушеное мясо из тарелки. Все с огромным интересом следили за ее работой. Она уложилась примерно за 20 минут, потом сжала артефакт в руке и опустила под стол. Константин, обострившийся чуйкой, уловил, как плеснуло силой. Похоже, это почувствовали и Мал с Юлией. Лада протянула оба мысли обратно Радиму. «Теперь он километра на четыре, может, чуть больше достанет. Тебе нужно было мне раньше сказать, я бы сделала что-нибудь помощней. Здесь, на коленке, лучшее, что могу. Ни материалов нужных, ни времени и места». Ирамир присвистнул. «Сударыня, а сколько будет стоить еще один такой же специально для меня?» «Триста», не задумываясь, озвучила цену лада. «В паре они работают даже чуть дальше, может быть, на пять или шесть километров». Наемник присвистнул, обычно мыслеглаз, даже самый лучший, не обеспечивал связь дальше восьми сотен метров, но он и стоил около ста тридцати и мог поддерживать связь примерно с пятью абонентами. «Нет, у меня столько», – вздохнул Кол. «Даже если у ребят позанимаю, то пару сотен наберу». «Ладно, сударыня, потом как-нибудь закажу, как разбогатею». Радим быстро провел слияние с мыслеглазом, проверили связь, все работало. «Ну, тогда отдыхайте», – поднимаясь и кивая всем, произнес сотник наемного отряда. «Я и мои люди будем ждать распоряжений. Хорошего вечера». «И насколько ты сможешь сделать мысли-глаз, если у тебя будет время, материал и спокойное место?» – поинтересовался Константин. Лада задумалась. «Километров на 15 может чуть больше, если они будут оба мои. А если тебе нужна легкая рация, только попроси. Через весь свет не обещаю, но, думаю, километров на 500 можно что-то придумать. Коробка размером с лист формата А4. Но это если будет время и подходящий материал». а по цене заинтересовался Мал. Лада задумалась еще сильнее. «Тут вопрос не в материалах», наконец произнесла она. «Полагаю, они обойдутся сотен в пять золота. Но ведь материал не главное. Важна моя работа и редкость товара. Допустим, я могу назвать цену в пятьдесят тысяч, но кто это сможет себе позволить? Скину до пяти, и это смогут позволить себе и бояре, и крупные города». ну и некоторые аристократы и промышленники. Но вопрос, насколько подобное необходимо? Ведь я могу создать усилитель сигнала, и покрытие этого артефакта вырастет в десятки раз. Вопрос в цене. Кто готов будет вложить в это дело сотни тысяч? Да уж, подумал Воронцов, стать монополистом в развитии сотовой связи этого мира? Заманчиво. Вот только зря Лада опять засветила свои возможности перед Малым. Он какой задумчивый сидит. Да и Ярамир тоже лишнее увидел. Но в ближайшее время ей ничего не угрожает. А ведь и вправду придется нанимать полк для ее охраны. Может и не так плохо иметь укрепленную усадьбу. Ладно, одна проблема за раз. Но приглядывать за ней придется в оба глаза. А сейчас надо расплатиться за ужин и двигать искать ночлег. Город покидали вместе с фермерами и паденными рабочими часов в девять утра. Дружинники на воротах покосились на небольшой отряд наемников, двигающихся в сторону усадьбы, но никто не задал ни одного вопроса. Проверили документы и, кивнув, разрешили идти дальше. «И каково вернуться домой после стольких лет?» Спросил Радим, догнав Воронцова, который шел чуть впереди. Константин и сам не знал, что ответить. Это ведь не его дом. Он никогда тут не был. Его двойник, детство которого прошло в этой усадьбе, погиб. «Тяжело», — сказал он первое, что пришло на ум. «Я слишком давно покинул отчий дом». Граф кивнул, поняв, что его друг не хочет говорить на эту тему, и отстал, оставив Воронцова в покое. Константин же, достав сигариллу, прикурил. Пока что все шло довольно хорошо и, можно сказать, по плану. Уже закончились фермы, осталось позади стадо, пасущееся на лугу. Солнышко висело высоко, день обещал быть жарким. Самое время порадоваться зачарованному сюртуку. Дорога, мощенная камнем, была в отличном состоянии, хотя последние годы ей не слишком активно пользовались. Вот впереди показалась кованая ограда усадьбы и закрытые ажурные с позолотой ворота. Странно, но Константин не считал это своим, но ведь он воронцов и все вокруг принадлежит ему. Вот только сейчас он не ощущал себя боярином, хотя и приближался к центру своей власти. Не доходя метров пять до ворота, он остановился, не решаясь приблизиться. В душу заползла неуверенность. А что, если защита его не пропустит? Что, если сейчас все увидят, что он самозванец? «Чего мнешься, Константин Андреевич?» С едва заметным сарказмом поинтересовалась Лада. «Вперед! Не стоит тут торчать у всех на виду. Если из Воронграда за нами приглядывают, лучше действовать пошустрее». Юлия подошла к нему и, тронув за локоть, шепотом, так, чтобы никто не услышал, произнесла. «Знай, что бы ни случилось, я все равно тебя люблю. Ты мой боярин Воронцов». Константин сделал два неуверенных шага и протянул руку к кованой ажурной створке ворот, в которую был вделан герб его рода – башня с пикирующим на нее вороном. Кисть словно сквозь ледяную воду прошла. Пальцы, коснувшиеся герба, слегка кольнула, словно несильный электрический разряд получил. «Здрав будь, боярин Константин Андреевич!» раздался в его голове монотонный, явно нечеловеческий голос. «Добро пожаловать домой!»